Глава первая. Бабушкин дом продадут с молотка. Лилиана Эртон. Мобиль резко затормозил у здания мэрии и тут же заглох, выпустив напоследок укоряющий дымок. Жалеть единственное средство передвижения было некогда, я торопилась на аукцион, который от чего то решили провести без меня. Я наследница небольшого дома, доставшегося мне от бабки. О смерти родственницы и о самом завещании я узнала от нотариуса, он же рассказал мне о прилагавшихся к имуществу немалых долгах. Отказываться не собиралась, как и упускать тот факт, что если долг не будет погашен в срок, то все будет продано с молотка. Нужной суммы у меня не было, поэтому я, целительница Лилиана Эртон, Взялась за сбор денег с удвоенной силой, берясь за любую подработку. Однажды вернулась вечером домой и увидела торчащий из почтового ящика конверт, доставленный из маленького городка Зеленая Дубрава, где и находилось наследство. Письмо отправила мне бабушкина подруга. В нем она сообщила, что через два дня состоится аукцион, где все имущество распродадут, включая табуретки. и что если мне ничего не нужно, то могу вообще не приезжать. Вообще-то, вот уже несколько недель я собирала средства на погашение долга и намеревалась как можно скорее с ним расквитаться, чтобы окончательно вступить в наследство. Только по странному стечению обстоятельств продажа имущества с торгов неожиданно ускорилась, а я почти опоздала. И вот теперь, проехав много километров, Я, наконец-то, добралась до мэрии Зеленой Дубравы. Я выскочила из мобиля и тихо выругалась, осознав, что встала в лужу. Мутную, каких только поблизости, увидела десяток. Грязные капли попали на серые брюки и кожаные сапожки, тем самым ухудшив мой и без того не слишком презентабельный вид. Что поделать, гнать пришлось несколько часов, а портал в этом городке как нарочно неисправен. «Отойдите!» – крикнула я, и толстый мужичок отпрыгнул, словно я была готова его снести вместе с дверью. Однако, сделав несколько шагов, остановилась и обернулась. «Где проходит аукцион?» «Идите все время прямо, там есть небольшой зал», – спешно ответил человек и махнул мне рукой, указывая направление. «Спасибо!» – поблагодарила и понеслась дальше. Несколько попавшихся навстречу людей предпочли убраться с дороги. Возможно, они не хотели испачкаться или же действительно осознали, что произошло что-то важное и не стоило мешать. Я распахнула единственную в конце коридора дверь и тут же услышала. «Итак, сто золотых за дом и землю, а также банковский долг, гвинервы Эртон». дает наш многоуважаемый лорд Гейт. Сто золотых раз, сто золотых два. И никто, никто из присутствующих, сидящих в зале спиной ко мне, не посмел перебить эту немалую сумму. Я знала, что наследство сейчас в упадке, только решалась его судьба и моя тоже. «Стойте!» – воскликнула я, и все до одного присутствующих в зале обернулись. Чтобы уставиться на меня. В чем дело? Кто вы? А акционист нахмурился и ткнул в моем направлении молотком. Табличка, стоящая перед мужчиной, указывала, что это мэр Альберт Брукс. Я Лилиана Эртон, внучка Гвиневры Эртон и законная наследница. Выпалила все на одном дыхании и ухватилась за бок, в котором заколола. Дом, который вы продаете, мой! Участники аукциона ахнули, а один, сидящий неподалеку от меня господин, удивленно приподнял брови. Затем он скривился, будто не верил в мое происхождение. «У вас есть доказательства?» – озвучил явно общую мысль аукционист. «Да, само завещание и паспорт, удостоверяющий мою личность». Я спешно приблизилась к столу, за которым и восседал мэр, и положила перед ним требуемое. Однако, а у акционист даже не дотронулся до бумаг, а взглянул на меня с сожаления. Госпожа Лилиана, тут очень большой долг. Даже если продать дом и землю, то погасить всю сумму не выйдет. Несмотря на весь свой непрезентабельный вид, я не собиралась тушеваться и сдаваться. Мои родители расстались, когда я только родилась. Отец прогулял свою часть наследства, Мы вообще с ним виделись очень мало, как и с бабушкой Эртон. У матери образовалась другая семья, и, к счастью, отчим оказался порядочным человеком. Не так давно я закончила Академию магии, стала целителем и жила вполне самостоятельно. Жизнь научила быть незабитой, а уж, поверьте, клиенты встречались всякие. И что? Я взглянула настоящую на столе табличку – и обратилась, как полагается. «Господин Брукс, будьте смелее, мои документы не подделка, можете это проверить артефактом, если он у вас имеется». Слова отдавали легкой дерзостью, но я злилась. Мало того, что не успела собрать всю требуемую сумму на погашение долга, так еще и аукцион по продаже имущества назначен раньше времени. Ведь они должны были знать о завещании и в первую очередь обратиться ко мне, а не устраивать торги. Кто постарался не поставить меня в известность? Ради чего? В результате пришлось заезжать в банк, оформлять кредит на недостающую сумму и мчаться в зеленую дубраву. Аукционист взял паспорт, повертел его, после чего вернул мне. Про завещание он точно знал, потому что на него мужчина даже не взглянул. ох и жук. Из зала донеслись перешептывания, но влезть в наш разговор никто не посмел. Мэр Брукс принялся меня уговаривать. Госпожа Эртон, ваша бабушка была замечательным человеком, но долг есть долг. Вы молоды, зачем вам это? Дом в плохом состоянии, а у вас вся жизнь впереди. Езжайте туда, откуда приехали, и не надо взваливать на себя эти заботы. Я даже заслушалась. Интересно, ради кого старается аукционист? Только отступать совершенно не собиралась. Раз моя бабуля замечательная, то почему никто не пришел ей на помощь? В этот момент я корила себя как могла за то, что мы мало общались с Гвиневрой Эртон. Раз в год я приезжала к ней на лето, и на этом все. Отношения родителей были сложные, и лезть в них не было желания. Мы обменивались письмами, но их оказалось катастрофически мало. «Все это слова, госпожа Эртон, но нужны деньги», – с сочувствием произнес пузатый мужчина. На его руках я заметила нарукавники и сразу решила, что это местный казначей. «Вы правы», – не стала я спорить. «Давайте все сделаем по закону». Достала из сумочки чек и положила его перед аукционистом. Спасибо моему банку, кредит удалось оформить без проблем, ведь именно в нем я держала накопительный счет для погашения долга. Но это не наличность, — выдохнул аукционист и взглянул на сидящего в первом ряду мужчину, словно ища у него помощи. Я повернулась к незнакомцам, которому на вид можно было дать лет 35, не больше. А ведь он не человек, дракон! Уж это я научилась распознавать с первого взгляда. После чего снова уставилась на того, кто вел аукцион. «И что? Вы считаете, что чеки из банка не деньги? У вас здесь что, отдельный мир? Или правит не наш справедливый монарх Карл Пятый?» Возмутилась я. «Леди Эртон, советую попридержать коней и не говорить лишних слов», – произнес дракон, Однако оборачиваться я не стала. Так что с долгом продолжала я упорствовать. Он погашен, печать есть, подлинность вы вправе проверить. Опять же, любой банк обналичит вам эту сумму при необходимости. А аукционист протянул руку, но тут же ее отдернул, словно побоялся взять чек. А вот это уже интересно. Я посмотрела на казначея, но тот принялся что-то старательно выписывать в своем блокноте. Не иначе тот самый Лорд Гейт пострашнее банка. Ради него они все стараются. Кстати, фамилия у покупателя какая-то знакомая, только не припомню, откуда я ее знаю. «Дайте сюда», – потребовал поднявшийся со стула дракон. «А вы кто будете?» «Чек я на всякий случай накрыл ладонью». Мало ли какие мысли у незнакомца. Подозрительно он какой-то. Казначей, банкир? На лице мужчины отразилась досада, словно я была обязана знать каждого присутствующего в этом зале. Ваш сосед лорд Кристиан Гейт, ответил дракон и продолжил на меня смотреть, наверняка ожидая узнавания. На моем лице не отразилось понимания, и мужчина добавил: генерал в отставке. «О, так вы живы!» – протянула я. «Теперь понятно, почему меня так настойчиво отговаривают не выкупать собственное имущество». Я прикусила щеку и уставилась на аукциониста, тем самым пытаясь скрыть оплошность. Несколько месяцев назад все газеты наперебой восхваляли генерала Гейта, выигравшего решающее сражение с Темным Королевством. Причем в последний раз я не особо поняла по статье, наградил ли наш король победителя посмертно, или тому все-таки удалось выкрупкаться? Остальные новости прошли мимо меня. Попытка заработать на какое-то время отстранила от известий и свиданий. Как выяснилось только что, дракон довольно живуч и предполагал занять мою землю. И если Гейт рассчитывал, что вот прямо сейчас я сделаюсь его поклонницей, так это он напрасно. Уже несколько лет У меня на первом месте стояла учеба, а в последний год – работа. Разумеется, я намеревалась исправить свое упущение насчет кавалеров и свиданий только немного позже, как устроюсь на новом месте. Ваш чек из столичного банка? А что в этом плохого? Удивилась я и убрала ладонь. Дракон даже пальцем не прикоснулся к бумажке, а вот мужчина в нарукавниках тут же его схватил. после чего заявил. «Чек настоящий, господин мэр. Эту печать и руку банкира Королевского банка я узнаю из тысячи». После этих слов я почувствовал на себе заинтересованные взгляды. Они же все не знали, что у этого банкира есть сын, с которым мы вместе учились и даже сидели за одной партой. «Хорошо, госпожа Эртон, ваш чек принят». «Надеюсь, вы вольетесь в наше общество, а дом Гвиневры не развалится от первого напора ветра», произнес мэр Альберт Брукс. «Даже не сомневайтесь», – заверила я мужчину. «Я восстановлю этот дом, вот увидите». Снисходительные улыбочки, обращенные на меня, стойко проигнорировала. «Подумаешь, кто-то не верит в мои силы, я в их тоже сомневаюсь». В планах у меня было открытие кабинета целителя. И не где-то на отшибе, а поближе к центру города. Понятно, что все это стоит денег и немалых, но у меня остались собственные сбережения, которые я держала на всякий случай. Дракон поднялся и направился к выходу. Кое-кто двинулся вслед за ним. Не смогли пережить проигрыш или куда-то опаздывали. Я поблагодарила мэра и казначея за справедливое решение. и покинула зал. В груди все пело, а нависшая проблема словно испарилась. На душе стало легко, а то, что вопросы остались, так они решаемы. Бабушкины долги больше не существуют. Требовалось только погасить кредит. И все. Я вышла из мэрии и не успела порадоваться собственному везению, как на глаза попался черный мобиль, окачанный грязью. Рядом стоял мой, гораздо более грязный. что совершенно не доказывало, будто именно я испачкала соседа по стоянке. Еще неизвестно, какими путями он добирался до мэрии. Может, как я, был вынужден срезать путь по проселочной дороге, лишь бы скорее добраться сюда. Про чужой транспорт я забыла быстро. Стоило заметить, как лужа под моим мобилем заметно подросла. А ведь отсутствовала всего час, пришлось широко шагать. лишь бы поскорее очутиться дома и в тепле. Наконец, приложив немалое усилие, я оказалась в салоне своего мобиля. Села, повернула одной рукой кристалл-накопитель, другую положила на руль, после чего мое средство передвижения неожиданно выплюнуло позади черный дым. Настала тишина. Две попытки завести свою железную лошадку ни к чему не привели. Но я не сдавалась. Особенно, когда в соседний мобиль уселся тот самый Кристиан Гейт. Дракон заметил мое копание в бардачке и усмехнулся. На самом деле я делала вид, будто что-то ищу, сама же не горела желанием общаться с соседом. Надеюсь, он сегодня же из-за злости натрет пятку или долго не справится с икотой. Не каждый день мимо носа гейта проплывают прудик и соседский земельный участок вместе с домом. Ладно, что там делают, когда ломаются мобили? Я запахнула плотнее куртку и смело вышла из салона. Ноги тут же очутились в луже. Оставалось только принять гордый вид, дескать, все так и задумано. Задрав нос, я прошлепала к капоту. Подняла его и уставилась с непонимающим взглядом на трубочки, шланги и прочие детальки. И чего им не нравится? Почему не едем? Гейт решил пообщаться со мной и открыл окно мобиля. «Давайте подвезу вас, Лилиана», предложил дракон. «Куда?» «До ближайшей гостиницы». «Не терпится вы проводить? Не надейтесь, я тут навсегда». «В доме вашей бабушки жить хорошенько девушке невозможно», заметил мужчина. «Не вам судить». Сухо ответила я. Год назад дом был вполне сносен, и ни о каких проблемах родственница не упоминала. Признаю, многое по неопытности я могла не видеть, но крыша точно не протекала, и ощущение уюта было стопроцентным. А если кое-кто желает, чтобы я убралась из города как можно скорее, так пусть скажет прямо, а не придумывает причину отправить меня куда подальше. К счастью, на стоянке, кроме нас, были еще люди. Незнакомый парень вызвался мне помочь. Видимо, имеет особую жалость к промокшим курицам. И чудо, мобиль наконец-то завелся. Поблагодарив отзывчивого горожанина и пообещав ему как-нибудь встретиться и поболтать в кафе, я отправилась осваивать собственное наследство. Разумеется, дорогу я знала. И с каждой минуты приближения к дому В груди щемило несказанно. Без бабушки даже природа выглядела грустно. Не говоря про осознание, сейчас встану на крыльцо, назову родное имя, и никто мне не ответит. Настроение, поднятое удачным итогом аукциона, скатилось вниз.